Глава 7. Вторая миссия. Часть 2. Стоило мне выйти за порог, как меня настигло оповещение. Внимание. Миссия завершена успешно. Желаете покинуть локацию? Да нет. А то я уже опасался, что возникнут проблемы с завершением этой миссии. Мысленно сдвинув это сообщение в сторону так, что его стало совсем не видно, я задумался над всем увиденным и услышанным. Понятно, что скорее всего артефакты стоят много дороже, чем не озвучили, а цены за услуги наоборот сильно завышены. Но просто не может этот пресловутый пистолет, которым тут вооружены поголовно все воины, стоить дороже ценнейшего артефакта прошлого, добываемого героями из заваленных и кишащими смертельными опасностями подземелий. За раздумьями не заметил, как мы подошли к очередному шатру. остановившись возле которого мой сопровождающий произнес Вот тут оружейная мастерская, махнул он рукой в сторону входа. А я пока подожду тебя здесь. С этими словами он уселся на низкую скамью, вкопанную возле входа. Внутри в глаза ударил яркий свет, так как освещалось все пятью светильниками, немного больше и ярче, чем я видел в кабинете у Хладива. Почти возле самого входа располагался длинный широкий стол, Весь заваленный, весь заваленный какими-то железками, посредине стола, прямо напротив входа сидел щуплый мужичок с каким-то непонятным устройством на лице, две прозрачные стеклянные пластины в металлическом обрамлении, странное украшение. Ничего похожего я не видел ни на одном из людей, встреченных мне на улице. Юнит системы второй уровень. Невольно взглянув на меня при моем появлении, он поприветствовал кивком головы. креплым и каким-то пропитым, слегка заплетающимся голосом произнес. «Приветствую герою в моей скромной мастерской? Что обязан? Да он, похоже, уже успел приговорить несколько пинт вина, промелькнула мысль. И ты здравствуй, оружейник. Мне посоветовали обратиться к тебе с вопросом о ремонте одного пистолета, сказал я, Пометуя о случившемся недавно казусе, аккуратно извлёк свой пистолет из торбы и положил на стол. отодвинув в сторону железку, в которой копался до моего прихода, мастер в несколько движений разобрал пистолет и начал осматривать каждую из частей, глядя через большое круглое стекло. Ну а что я могу сказать, начал он через пару минут. Возвратную пружину не заменю, но впрочем, как и пружину, байка и обоймы, — потыкал он обгрызенным ногтем в разные детали. Сорок пять монет, и он станет как новенький минут через пятнадцать. «Если Есть еще обоймы. Потряс он перед моим лицом прямоугольной штукой, в которой хранились желуди. То еще по десять монет за каждый. Да и патроны лучше выбросить, а то за столько лет они уже протухли. Я молча выложил еще две обоймы на стол. А патроны это похоже наименование желудей, что хранились в обоймах. Пока оружейник занимался ремонтом, я оглядел мастерскую повнимательнее. За спиной мастера вдоль всех трех стен стояли массивные столы с различными механизмами, что-то похожее я видел в катакомбах, но далеко не все. И еще мое внимание привлекла деревянная стойка, заполненная различными железками, очень похожими на те, чем были вооружены стражи у врат. Ну, вот и готово. От неожиданности я невольно вздрогнул. С этими словами оружейник пощёлкал крючком возле рукояти и сдвинул верхнюю часть пистолета на пару пальцев в свою сторону. Нужно попробовать купить этих патроны, хотя бы дюжину, да и узнать, как именно пользоваться этим оружием, тоже не будет лишним. Вынув монету с надписью 100, я положил ее на стол. А где, многоуважаемый мастер, я мог бы купить свежие пули? А то я подозреваю, что без них это просто кусок железа, а не оружие. Даже для видимости и мгновения не подумав, оружейник выдал. Чисто случайно у меня есть четыре коробки по двадцать патронов в каждой, идеально подходящих к этому пистолету. И я готов фунт их всего э, за тридцать монет каждая. Мысленно охнув, так как, похоже, меня сейчас пытаются облапошить на круглую сумму, я сказал: "А не слишком ли это много?" "Ну, походи-то да поищи дешевле», — мгновенно окрецился он. "Патрон редкий, сейчас почти не используется. Не хочешь не покупай". "Согласен, согласен", примирительно поднял я руки. "Ну, так бы и сразу", произнес он, одновременно копаясь в ящике стола. На стол легли четыре прямоугольные коробочки из какого-то блестящего материала. В каждой из них кверху плоской частью лежали по двадцать патронов. В каждую обойму помещается по тридцать патронов, разъясняя это, оружейник скоро заполнял обоймы. «Из тебя всего сто восемьдесят пять монет. И я все так же молча пододвинул к нему две монеты, забирая сдачу и снаряженный пистолет с обоймами и оставшимися патронами. И последняя, я надеюсь, просьба. Кто и где мог бы меня обучить, как пользоваться этим оружием? На этот раз, подумав с полминуты и пожевав губу, ответил: «Да, почти любой солдат в этом лагере может тебя обучить. Ну и придется потратить десятка два патронов, Три-четыре дня, и ты будешь знать все нужное о боевом применении пистолета". Улыбка, бывшая возникнувшая на моем лице, быстро сползла. "А побыстрее можно это сделать". А то я покину ваш мир уже завтра. Um, есть у меня одна карта нужного навыка, который может помочь своей проблемой, продать его могу только в обмен на несколько системных карт. С этими словами он, покопавшись в складках одежды, извлек и протянул мне карту, крепко сжимая ее пальцами. Базовая армейская подготовка мира Lcrack F Один из трех. Точность 96%. знаний и навыки, даваемые при подготовке военных специалистов мира L-крак, насыщение 0 из 10. Как раз научиться и стрелять, и перемещаться под огнем». Пять минут отчаянного торга вылились в то, что я лишился карты кожевник, гладиуса и двухлезвийного топора, и вечной фляги с молодым вином. которая успешно преобразилась в системное с небольшим отрицательным воздействием на выносливость. Попрощавшись с оружейником, который даже не пытался скрыть радостную улыбку, я наконец-то вышел к давно скучающему сопровождающему. "Похоже, чувство, что меня поимели, будет сопровождать меня все время пребывания в этом мире". "Невесело", подумал я. "Нужно будет в первую очередь выучить армейскую подготовку, иначе все мои траты окажутся бессмысленны". Раздумывал я на ходу. Так же, хорошо бы встретить здесь Пилитра. Да и пообщаться с другими героями может оказаться не лишним. За десяток минут неторопливого шага мы добрались до шатра с харчевней. Возле входа стояла самобеглая колесница, немного меньше той, что я видел на дороге. В ее внутренностях копались два человека, переругиваясь между собой на незнакомом языке. Попрощавшись с сопровождающим, я вошел в харчевню. Внутри увидел обширный зал, заставленный небольшими квадратными столами на четыре человека каждый. Вдоль противоположной стены была стойка с слышанным мускулистым трактирщиком, чье лицо пересекал рваный шрам. За его спиной располагались шкафы с бутылками различных форм и размеров. Еще там, немного сбоку, виднелась полуоткрытая дверь, судя по всему, ход на кухню, из которой периодически выходили девушки с подносами, заставленными снедью. Сам Зал освещали все те же магические светильники, что я видел и прежде. В одном из углов стену украшала большая прямоугольная картина. Вот только она все время менялась, показывая то леса, то горы, а то и непонятно что. С Запаздывающим сожалением я вспомнил, что нередко находил похожие прямоугольники, но поскольку они были абсолютно безжизненными, не обратил на них внимания. Зал был заполнен где-то на треть. местные, которых я уже стал узнавать по одежде, не обращали внимания на движущуюся картину. А вот герои, что были одеты в основном как я, учковались поближе друг к другу и поглядывали на нее с опаской. Было их от силы человек десять и ни одного знакомого лица. Пообщавшись с трактирщиком, я заказал себе обед: кашу на воде, как я привык за эти два года, хороший шмат мяса и яблочное вино. Все это мне обошлось в две монеты. Также сообщил, что не против побеседовать с кем-нибудь из тех, кто сведущ в местных делах. Устроился за пустым столиком и неторопливо попивал вино, ожидая заказанную снять. Не прошло и пяти минут, как напротив меня уселся молодой парень с нервной усмешкой, периодически искривлявший его рот. Привет, герой. Мне тут течки донесли, что ты хочешь пообщаться со знающим человеком. Так это я и есть. Юнит системы третий уровень. Ну что ж, знающий, поведай мне об этой стране, о народе ее населяющем и о богах этой земли. Задал я первые вопросы, отхлебнув кисловатый, но сладкий напиток. Обо всем расскажу, только давай пока на берегу, обсудим мой интерес в этом деле. И сколько же ты хочешь? 150 монет, и буду тут хоть до утра славьям петь. Мысленно махнув рукой на деньги, легко пришли, пусть легко и уходят. Ну давай, соловей. Ой. Это будет долгий рассказ. но Начнёй, пожалуйста, прихода в наш мир системы.